Глава 14. Яна. Утро было вполне обычным и ничем не примечательным. Всё как всегда. Проснулась, умылась, оделась, позавтракала вместе с отцом и отправилась в школу. Провела отведённые 5 уроков, причём без особого энтузиазма, что стало нормой за последние несколько дней. И вернувшись домой, принялась опять с суровым взглядом номер Романова на дисплее телефона. Олег уже не обращал на это внимания. Скорее всего, выбрал тактику ждуна. Сейчас он сидел в кресле напротив телевизора с ноутбуком на коленях. Время от времени он то хмурился, то потирал двумя пальцами переносицу. Я же полулежала на диване, стоявшем рядом с креслом, переключала каналы телепередач, а сама всё так же пялилась в телефон. Нашу своеобразную идиллию нарушил телефонный звонок. Папа ответил, и начал слушать собеседника, сказав лишь «Хорошо, уже еду», в самом конце разговора, и положил трубку. Убрал с колен ноутбук и поднялся. В ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Я на ворота. Приехал Романов. Он же птица важная, так что встречать его в этот раз мне. Раз уж я жив-здоров и не прохлаждаюсь на больничной койке». Развел руками и направился на выход. А я... Хорошо, что я сидела, иначе бы точно упала. Сердце зашлось бешеным ритмом и застучало где-то в ушах. Я набрала побольше воздуха в лёгкие, задержала его и медленно выдохнула. Проделала так ещё пару раз, но это меня ни разу не успокоило. Сорвалась с места и побежала наверх. За пару секунд оценив свой внешний вид в зеркале, поспешила смыть прежний лёгкий макияж. И схватив косметичку, принялась колдовать над лицом. Умом-то я понимала, что приехал Игнат не ко мне, но сердцу этого было не понять. Наивная дурочка, живвшая внутри меня, словно ребёнок, увидевший долгожданные подарки под ёлкой, радовалась скорой встрече с чёрным волком. К тому моменту, когда скулы стали выделяться ярче, необычный разрез глаз подчеркнулся любимыми стрелками, А губы казались чуточку пухлее, я поняла, что спущу на тормозах его уход без объяснений, длительное отсутствие и полное игнорирование моей персоны. Я прощу ему всё, что угодно, закрою на это глаза, просто забуду об этом, если только сейчас он приехал ради меня или ко мне. Да как угодно, я буду с ним, если он того хочет, ради ребёнка, ради себя. Если Игнат хочет быть рядом со мной, то всё у нас будет хорошо. Именно об этом я размышляла, накручивая утюжком пряди волос, уложенные в хвост. На улице раздался шум, и я от неожиданности выронила щипцы для выпрямления, подобрав их с пола и выключив, направилась к окну. Картина предстала передо мной неожиданная. Во дворе нашего дома были Игнат, Васильев, И все его приближённые беты, включая моего отца, Роман стоял спиной к забору, Максим в шаге от него, а все остальные за спиной своего альфы, мужчины о чём-то зло разговаривали, даже скорее перебрасывались словами. Калитка валялась на земле, а забор рядом с ней накренился. Так вот, что за шум я услышала, попыталась прислушаться к разговору, но ничего не поняла. Побежала, спотыкаясь вниз, и уже в холле на первом этаже услышала жёсткий голос Игната. "Пропусти меня. Я всё равно её заберу и спрашивать никого не стану". Ого. Я, конечно, мечтала о его приезде ко мне, но даже и вообразить не могла такого поворота событий. Распахнула дверь и тихонечко спустилась с крыльца. На меня никто не обратил ни малейшего внимания. Напряжение витало в воздухе. «Ты забыл, что являешься всего лишь гостем. В моем клане!» Осадил его Максим и направил Альфа волну. Зря он это сделал. Спокойное выражение на лице Игната вмиг сменилось раздражением. Он рыкнул и в один миг оказался вплотную к Максиму, держа того за горло. Я и не думала, что волки могут двигаться с такой скоростью. Бет и Васильева оскалились, но не шевельнулись. Когда Игнат поднял Альфу в воздух, и Максим захрипел, я не выдержала и сорвавшись с места, обогнув Бэт, подбежала к выясняющим отношения мужчинам. Они меня не заметили, когда я попыталась привлечь к себе внимание. Игнат тихонечко позвала я Чёрного волка, боясь вызвать ещё большую ярость. Игнат повторила, так и не дождавшись желаемого отклика. Ситуация не менялась. Только Максим начинал натурально синеть. Я испугалась и что есть мочи закричала: "Я поеду, я поеду. Да успокойся же ты!" кричала, пока он не обратил на меня внимания, поймала его взгляд. "Я поеду с тобой, только с одним условием", чётко, глядя прямо в его безумные чёрные глаза, проговорила. "Отпусти его". Игнат тряхнул головой и непонимающе уставился на свою руку. Резко разжал пальцы, и Максим, шатаясь от кашля, отпрянул от него. Я только хотела двинуться за ним следом, но вовремя опомнилась и осталась стоять на месте. Игнат ободряюще кивнул и повернул голову в сторону Максима и его Бет. Отец сделал шаг вперёд, но я махнула ему головой, останавливая, затем кивнула в ответ на его вопросительный взгляд, надеясь, что он понял меня. Ещё вопросы будут с вызовом спросил Игнат. Я между тем, отойдя от шока, пока на меня никто не смотрел, судорожно достала телефон, зашла в WhatsApp и напечатала сообщение Вики. Ты по-прежнему хочешь сбежать из этого клана? Она тут же появилась в сети и начала печатать ответ. Да, я писала напрямую, но Игорь был здесь. И всё его внимание было направлено на Романова, так что шансы, что он когда-либо увидит переписку, были нулевые. А ты не оборзел ли часом, Романов? подул голос Кодин. Остальные затаившесь смотрели на москвича и оценивали ситуацию. Не боишься, что вообще не выберешься с нашей территории? пришёл лаконичный ответ. Конечно. Я быстро затарабанила пальцами по экрану. Я уезжаю с Романовым в Москву. Ещё не знаю как, но заберу тебя с собой. Романов обязательно придумает, что нам делать. Я верю в его мозги. Поэтому, пока Игоря нет дома и он с остальными займёт разборками, собери свои документы и припрячь, лучше на улице. И всё, что тебе необходимо, тоже собери, сколько успеешь. Переписку сотри. Но телефон далеко не убирай. Как будет план, напишу. «Спасибо! Я без тебя не уеду! Все будет хорошо!» Попыталась вселить в нее надежду. Подняла голову и встретилась с тяжелым взглядом Игната. Прошептала ему одними губами. Потом. «Сергей!» – обратилась я к Давыдову. «Но ты же всегда говорил, что самый здравомыслящий из всех! Зачем усложнять ситуацию? Это никому из присутствующих не нужно!» нужно как-то разрядить обстановку и выиграть для Вики время. Если мы свалим сразу же, то у нас ничего не получится. Я не знала, как бы ей удачнее всё провернуть, но в успешность задумки верила и не сомневалась в возможностях Игната. Если он захочет забрать меня с собой, то ему придётся врубить мозги на полную катушку. Малая, ты вообще молчи. Опять Юра. Он незаконно на нашей территории. Да еще и силу к Альфе применил. И двинулся вперед. Но Васильев его остановил, схватив за плечо. Он уже отдышался и почти не кашлял. Романов, ты понимаешь, что я могу и правда выдвинуть против тебя обвинение? А я могу вызвать тебя на бой? И что? Посмотрел на него в упор Игнат. Да, он задирался. Может, я переоценила его ум? Ты что, думаешь, я испугаюсь? Да ты же разумный волк, так прекрати бессмысленно угрожать, Максим сохранял спокойствие. Я уверен, что ты не испугаешься. Так же, как и уверен в своей победе, только оно мне не нужно. Ни клан твой, ни победа. Вот и подумай сам, что может стать твоим кланом, если тебя не станет? Юрий крикнул и начал обращаться. Игорь и Сергей одновременно обступили его и взяли в тиски. чтобы он прекратил обращение, а Игнат лишь усмехнулся. Вот на таких, как он, махнул подбородком в сторону Кодина, клан решил оставить, или на таких, как Ревров, которому всё по боку. Образовалась тишина, кругом будто вымерло всё живое, не только на территории нашего с отцом дома, но и во всём поселении. Альфа, а теперь в том, что Романов самый настоящий альфа, я ни на грамм не сомневалась. Несколько минут не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Неужели опять мерились силами? «Чего ты хочешь, Игнат?» Устало вздохнул Васильев. «Мои желания за последние двадцать минут не изменились», ответил со сталью в голосе. «Ее!» Посмотрел на меня. «И заметьте, я не спрашиваю, а ставлю перед фактом». «Ну, начинается!» «Петушины и бои, блин! Они не волки!» они индюки самые настоящие. Юра и отец на его фразу оскалились и рычали. Тогда Давыдов, выпустив из своей хватки Кодина, перехватил за руку Олега. Да что же это такое? Только кажется, что всё разрешилось. И на тебе, вторая смена. Яна обратился ко мне Максим. На первый взгляд, по-прежнему спокойный, наверное, всерьёз осмыслил слова Чёрного волка о своём клане. Да, настороженно отозвалась. Ты согласна уехать с ним? Да, я же уже говорила. Яна вмешался в наш разговор отец. Ты с ума сошла? Олег, не лезь, осадил его Васильев. Она взрослая женщина и в состоянии принимать решения. Хочет уехать пусть едет. Никто её держать не будет. Говоря последнюю фразу, Максим развернулся к Олегу. И я перестала видеть его лицо, но вот лицо отца побагровело от злости. «С силой, значит, никого не держите, прищурился. Глаза раскрой, защитник свободы и чести, блядь. Сплюнул и скинул с себя руку Сергея, начал разворачиваться, чтобы отойти, но беты его обступили. Даже прежде не сдержанный Юрий с мертвецким спокойствием загородил Олегу дорогу к дому. С дороги ушли Тревкнул на них Олег так, что я испуганно отшатнулась, а затем почувствовала альфа-волны. Увидела, как лица Юры и Сергея исказились, они начали превращаться в волков. Видимо, по-другому противиться, у них не хватало сил. Максим кивнул, и беты расступились. Давление силы враз прекратилось, а злой отец с пулей залетел в дом. Я поговорю с ним, обратилась к Игнату. и, взяв его за руку, вложила разблокированный перед этим телефон. Игнат нахмурился, не понимая моего жеста, но к отцу отпустил. Олега я нашла в комнате. Он громко матерился, устроив самый настоящий погром. И когда только успел. Хорошо присмотревшись, обнаружила на кровати сумку, в которую периодически залетали какие-то вещи, и расплылась в улыбке. Такой странный... Даже по-дурному улыбаясь, и заметил меня отец. Ты чего, как блаженная? нахмурился он. Лучше бы вообще не показывалась мне на глаза. Ох, и дурной вы бабы народ. Мы бы тебя отстояли. А после твоего заявления выпустил воздух без шансов. Я подошла к отцу, обняла его, уткнувшись носом в мощную, шумно вздымающуюся грудь, и вдыхая такой приятный запах дома, произнесла на грани слышимости. Спасибо, что ты появился в моей жизни. Я люблю тебя, пап. Лёгкие жгло изнутри, а по щекам текли слёзы. Слёзы счастья и радости, слёзы любви. Я впервые чувствовала, что такое искренняя любовь, которая наполняет тебя, как сосуд, который прежде был пустым, а теперь его разрывает от переполненности. Хотелось смеяться и плакать, кричать до хрипа и продолжать обнимать его, пока во мне не закончатся силы. Мне 21, и я впервые узнала, что такое любовь, искренняя, верная, бескорыстная любовь, любовь одинокого ребёнка к обретённому родителю, к любящему и лучшему на свете родителю. Ну, малышка, не плачь. Я тоже тебя люблю и не буду больше ругать. Он принялся гладить меня по голове. Всё будет хорошо. Я поеду с тобой и не оставлю одну. Не переживай. Пойду к назимову. Надо будет сам глотку этому чокнутому перегрызу, но тебя в обиду не дам. Пап, подняла голову и улыбнулась сквозь слёзы. Возможно, я и правда была похожа на сумасшедшую. Олег нахмурился и принялся вытирать образовавшуюся влагу на моих щеках. Я отчасти плачу, просто я никогда ничего подобного не чувствовала. Ощущала себя замороженной, шмыгнула. У меня была подруга, которую я думала, что любила, но теперь понимаю, что не чувствовала и половины. И это так... всхлипнула. Так прекрасно! Бедная ты моя. Поцеловал в лоб и уткнулся подбородком не в макушку. Не опоздая тогда на эти злочастные два дня, Вся наша жизнь сложилась бы по-другому, горько прошептал. И я поняла, что в этой фразе крылось не только горечь от разлуки со мной, но и от потери моей матери. Он не соврал мне, когда говорил, что помнит её до сих пор, и ничуть не приукрасил свои чувства. Он тосковал по ней и по сей день. Всё хорошо, пап, всё правда будет хорошо, отстранилась и начала разглядывать устроенный беспорядок. чтобы найти ручку. Олег заметил мой мечущийся взгляд. "Что ты?" я обрвала его, приложив палец к рту и одними губами попыталась чётко сказать: "Бумага и ручка". Отец Делана поднял брови и достал телефон из кармана джинсов. "Ну да, как же я сразу не сообразила. Век технологий. К тому же сама меньше часа назад таким способом оставила послание Романову. Сейчас же я открыла заметки и напечатала. Я беременна от Игната. Он не знает, и я хотела бы эту новость попридержать. Но вреда он мне не причинит, я уверена. Я понятия не имею, зачем ему нужна и безумно хочу это выяснить. Сам понимаешь, это важно для нашего возможного будущего. И я хочу увести с нами Вику. Игнат поможет, никуда не денется. Но и твоя помощь нам пригодится. Отец стоял с каменным лицом. После прочтения первой фразы он отошёл от меня, соданул пару раз кулаком о стену и, вернувшись, продолжил читать появляющиеся на экране символы, с каждым словом становясь всё спокойнее. "Поэтому не переживай и просто останься здесь", уже вслух сказала я, по крайней мере, до выяснения новой информации. Он ткнул пальцем в экран. указав на строчки с именем Вики, и кивнул. Это ты хорошо придумала. Полностью тебя поддерживаю и помогу, чем смогу. Садясь на кровать, не заметил сумку с вещами и раздражённо откинул ту на пол. После закрыл ладонями лицо и растёр его. Когда он убрал руки от лица, я начала догадываться, как могла выглядеть сама с десяток минут назад. Олег улыбался какой-то безумной улыбкой, Причём на глазах у него проступали слёзы. Милая предложил руку к груди и прошептал от немегубами: "Я так рад, что трудно выразить словами". Удивительно, но я поняла его. Подошла, присела рядом и склонила голову ему на плечо. Не знаю, сколько мы так просидели, но за окном уже стемнело, когда послышался стук в дверь и следом за ним шаги. Оборотень постучал ещё раз перед тем, как заглянуть в комнату. "Проходи, Захар". Наверное, он узнал его по запаху. "Олег, Яна", поздоровался с нами пришедший оборотень. "Меня послал Альфа узнать, всё ли у вас в порядке и позвать вас к ним за стол. Они в нашем баре. Они ещё и отмечают", выплюнул отец зло. "Иди, передай Альфе что мы скоро подойдём, и у нас всё прекрасно. Ну я ему ещё устрою Кускину мать. Уйду в первый попавшийся клан вожаком и пусть он с здесь один рулит. Пореньёк разинул рот. А Олег, увидев, что тот всё ещё здесь, прикрикнул на него: "Ты ещё здесь, а ну бегом!" И, обратившись ко мне, произнёс: "Ну пошли послушаем, что там мои друзья отмечают". В местном баре было намного больше посетителей, чем в прошлый раз. Помимо приближенных «Альфы», сидело еще несколько компаний за разными столиками. Была шумная и веселая обстановка. Правда, за столиком, к которому мы подошли, царила напряженная атмосфера. Женщины, не понимающими, хлопали глазами. Они, судя по полупустым бокалам пива, были здесь довольно давно, и Вика в их числе. Я нарочно не стала на нее смотреть и подошла к Игнату, который постучал пару раз ладонью по сиденью стула, стоявшего рядом с ним. «На, ты забыла!» — положил передо мной телефон, когда я села и продолжил разговор с Сергеем и Златой. Я заказала жареную картошку с грибами, жареные креветки и стейк. После такого выброса адреналина есть хотелось настолько, что временами возникало ощущение, что... Будто желудок прилипает к стене. Ещё и взяла минералку в надежде, что никто не обратит на это внимания. Посчитав, что выждала достаточно времени, заглянула в телефон. Первым делом поспешила перепроверить переписку и правильно сделала. Там появились новые сообщения: инструкции, куда сложить вещи с документами и наставление не показывать визу и ждать отмашки. Я улыбнулась сама себе. Не подвёл и что-то придумал. Возможно, нас ждало не такое уж и плохое будущее. По настроению и поведению сидявших за столом и не скажешь, что сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Волки налегали на еду и алкоголь, волчится беседовали между собой. Кодин и Лена были, как всегда, в центре всеобщего внимания со своими шуточными перепалками. Я в разговорах участия не принимала, и хоть и была формально здесь, Мыслино витала в совершенно другом измерении. В реальность меня вернула рука Игната, оказавшаяся на моих коленях. Даже сквозь ткань джинсов я ощущала жар его ладоней. Он лениво поглаживал мою ногу, иногда крепко её сжимая. Вечер близился к ночи, и меня начало клонить в сон. Вечер близился к ночи, и меня начало клонить в сон. Максим, раз мы всё утрясли, Выделишь мне машину до аэропорта, произнёс Игнат. Неужели на ночь глядя поедете? удивился Макс. Ну то ли я придиралась, то ли актёр из него никакой, получилось очень фальшиво. Переночевали бы, до да утра мехали, и машина вам будет, и водитель. Ну, от водителя бы я отказался. А вот переночевать? Игнат как будто призадумался. Неплохая идея, развернулся к Олегу. Пустишь в свой дом? сам хотел пригласить, усмехнулся Олег. Окружающие, в том числе и Романов, удивились такой доброжелательности. Я тут подумал, что ещё не раз на вещь у вас пользуюсь твоим гостеприимством. Так что с моей стороны было бы жутко невежливо не приютить тебя сегодня. И завтра я сам вас довезу до места назначения, хлопнул ладонью по столу. А сейчас, пожалуй, по домам. Поднялся и ни с кем не прощаясь, направился к выходу. Романов нахмурился ещё сильнее, встал из-за стола и попрощавшись со всеми, взял меня за руку. "Игнат", окликнул нас Максим уже на выходе. "Да, подбросьте тогда завтра одного из моих парней. У него разрешение на проживание в Москве есть. Толковый парнишка, учиться едет". Игнат крепче сжал мою руку, поглаживая большим пальцем. Видимо, почувствовал, как я вздрогнула, потом кивнул Васильеву. И уже на улице. Тихо-тихо, обдавая своим дыханием, шепнул на ухо: "Не переживай, я понял, о каком парне речь. Уверен, проблем не будет". В доме было пусто и тихо. Олег, видимо, решил оставить нас наедине. Игнат, отлично знающий дорогу в мою комнату, шёл впереди и вёл меня за собой. Садясь на край кровати, он так и не отпустил мою руку, притянул к себе. и уткнулся лицом мне в живот, второй рукой обхватив меня за бёдра. На душе стало так легко, ведь он не знал, что я беременна, но того, насколько он сейчас близок к нашему ребёнку, я просто не могла заметить. Запустила пальцы в его волосы и начала перебирать пряди. Игнат шумно дышал и ничего не говорил. "Не хочешь мне рассказать, что происходит?" попыталась я прояснить ситуацию. Но он лишь покачал головой. Я, наверное, никогда не смогу понять мужчин. От Игната сейчас исходило тепло. Он очень бережно и в то же время крепко меня обнимал. Складывалось впечатление, что он скучал. Но если это правда, неужели так трудно было найти время на звонок? Один единственный звонок. Что же творится в твоей голове, мой вол? Я впервые назвала его своим. И пускай пока лишь про себя. для меня это значило очень много прежде даже мысленно себе такого не позволяла